Борт самолета Ил-96. 8 октября. Раннее утро. Собирались шустро, как по тревоге. Афанасий не успел даже предупредить Дуню о том, что не придет вечером домой. Группу подняли в 4 часа утра, перевезли на аэродром, а уже в 5 часов с минутами Ил-96 с коршуном и изделием Д на борту взлетел в мголистое небо начала октября. На аэродроме стало ясно, что случилось. Вечером 7 октября на Санкт-Петербург обрушились потоки холодного воздуха, превратившие узкие улочки северной столицы в настоящие аэродинамические трубы. К ночи эти потоки разогнали жителей города по домам, достигнув рекордных величин. Скорость ветра превысила 80 метров в секунду и стали срывать с домов крыши. Температура воздуха упала до 10 градусов, образовалась гололедица, и улицы превратились в ледяные катки, собиравшие по десятку столкнувшихся автомашин к ряду. Службы города, не ожидавшие такого резкого изменения погоды, не справлялись с обледенением. Ветер между тем усиливался, сгоняя автомобили к берегам Невы и перебрасывая их через бордюры и ограждения в реку а потом появились смерчи. В Санкт-Петербурге объявили чрезвычайное положение, и в городе начали разворачиваться войска МЧС. Естественно, Центр управления в город реагировал на внезапное стихийное бедствие первым, подключил все свои подразделения и технические средства, и к полуночи стало понятно, что Питер подвергся атаке климатическим оружием Соединенных Штатов. Система датчиков на спутниках, кораблях, дирижаблях и станциях погодного мониторинга зафиксировали рост над городом ионосферной линзы диаметром около 100 километров с длинным воздушным хоботом, засасывающим холодный воздух Арктики и переносившим его на полторы тысячи километров южнее, к Санкт-Петербургу. — Обойдите Питер по кругу, — провожал группу Семенов. Мы включили три Короля и три Тополя, но результата пока нет. Линза не просто формирует пузырь низкого давления. Она закручивает воздушные фронты так, что образуется направленный ураган. Ее поддерживают пять Зевсов и три Харпа. Фронт излучений очень мощный. Наши установки не могут его пробить. Афанасий покосился на бойцов группы, поднимавшихся на борт самолета. Олега среди них не было. «Заболел», — коротко сказал Семенов. «Вместо него полетит капитан Дятлов. Прошу отнестись к нему по-доброму, без этих ваших шуточек». «Да мы нормальные». «Знаю я вас, умники-йорники». Взлетели. Начали изучать выданные компьютером сопровождения особенности города, рельеф местности, берега Балтийского залива и Невы. Все были сосредоточены и деловиты. Даже сержант Сеня Марин, по кличке Дохлый, отличавшийся независимым поведением и нелицеприятными суждениями в адрес известных политиков, министров и чиновников. «Что там с майором?» – спросил он, когда все расстились по своим местам в пассажирской операторской кабине Ила. «Заболел», – хмуро ответил Афанасий. Марин посмотрел на него с недоверием, но продолжать расспросы не стал. Капитан Дятлов Евгений свиридович оказался пожилым человеком. Афанасий дал ему 60 с хвостиком. На деле возраст капитана не превышал 50. С печальным лицом известного клоуна Полунина. Однако с планшетом «Мистик» он обращался как с дополнительным органом собственного тела и работал на клавиатуре, как на аккордеоне, не глядя на виртуальные клавиши. «Накачка пузыря продолжается», — сообщил он Афанасию интеллигентным голосом. Диаметр ионолита больше 15 километров. Это самая настоящая аэродинамическая труба. Непонятно, что делает ее устойчивой. Харпы. Нет, они только генерируют ионизацию купола над Питером. Для транзита ветра нужно очень избирательное фокусирование ундуляции, чтобы воздух из Арктики к Балтике пошел струей. Может, Харпы и Зевсы перетащили откуда-то ураган? «Ураганы далеко в Атлантике, да и образуются они на перепадах давлений и температур на больших акваториях. В нашем случае переток воздуха создан с помощью ионосферных пульсаций. Где-то в районе Баренцева моря воздух нагрели, над Питером охладили, и сюда метнулся воздушный солитон, увлекая ультрахолодный арктический воздух». Афанасий помолчал. «Наши короли его смогут отогнать?» «Не уверен». «А если мы включим коршун?» «Попробуем. Но пробивать надо купол толщиной больше десяти километров. Мощности нашего генератора может не хватить». «Понятно. Держите меня в курсе». «У нас есть дыробой!» – проворчал дохлый. «Похоже, от единственное надежное средство отражения клеммдивов. Если мы обрубим хвост холодного течения, ураган стихнет. Главное, чтобы нам не помешали» x 37 не появлялся над Питером?» «Нет». «Вот кого бы я сбил в первую очередь». Афанасий подумал о том же. Да и идея сержанта заставила думать, и он перешел в кабину летчиков. Надел шлем. «Центр. Я 107 -й. Доложите обстановку». «Кошмар», — эмоционально ответил дежурный центра. «Смерчи разнесли всю припортовую инфраструктуру. Сорваны сотни крыш». Повалены столбы и деревья. Ветер выгнал корабли из порта. Нева пошла на город. Плюс электрическая свистопляска, мобильные телефоны не работают. Мы уже близко. Что дают спутники? Жаль, что мы не можем передать картинку. Чистой воды осьминог, если смотреть сверху. Что, американцы? Потоки излучений всех их Зевсов и Харпов представляют щупальца еще одного спрута, электромагнитного. Ионосфера над Питером дымится и стреляет разрядами. Афанасий отвлекся, глядя на облачный слой под самолетом. Есть идея. Слушаю. Пусть наши короли ударят по харпам. Если мы сможем перекрыть пару каналов излучения, ПНД начнет расплываться. Ей ведь нужна непрерывная подпитка. Окей, свяжусь с начальством. Мы в сотне километров от Питера, сообщил Костя. «Он, смотрите!» — ткнул рукой вперед его напарник. В мглистой пелене над горизонтом показалась шапка золотистого прозрачного сияния, поднимавшаяся куполом высоко в небо. Она была невесомо воздушная, как необычной формы галло, и по краям ее бегали тоненькие голубоватые и сиреневые молнии, совсем не страшные из-за расстояния, превращавшие зону в подобие медузы. — Диаметр полсотни километров, — сказал Костя. — Весь Питер накрыло. Через несколько минут облака под самолетом начали таять и струями уходить влево, закручиваясь спиралью вокруг сияющего купола. Самолет повело влево. — Ничего себе ветерок! — тревожно сказал второй пилот Витюша. — Километров триста в час, не меньше. — Идем по кругу, — сказал Афанасий. — Борис, генератор готов? «Так точно!» – прилетел в наушники шлема голос оператора Неймса. «Включать?» «Я скомандую!» Самолет заложил вираж и, сопротивляясь порывам ветра в болтанке, пошел над окраинами Санкт-Петербурга. С высоты в 10 километров разглядеть что-либо под ним было трудно, однако Афанасий понял, что внизу началось настоящее бедствие, и войскам МЧС в данный момент приходится туго. С неба на землю начали бить электрические разряды. Один из них вонзился в шпиль Лахта-центра, штаб-квартиры «Газпромнефти», самого высокого здания не только в Санкт-Петербурге, но и в Европе. Его высота достигала без малого полкилометра. Шпиль вспыхнул, загорелся. «Твою мать!» – ахнул Витюша. «Центр, мы наблюдаем молнии». «Вы наблюдаете пробой ионосферы?» – перебил Афанасий дежурный. — Даю связь с первым-третьим. — Сто седьмой, — заговорил полковник Семенов. — У нас три нуля. Еще пару часов такой свистопляски, и Питер будет разрушен. Можете сделать что-нибудь? — Коршун вряд ли поможет. — Изделие, д да. Для этого надо войти в зону точно под купол. — Там пробой. Других вариантов нет. — С краю не подлезете? На вираже выстрелить вверх. «Ил не мотоцикл!» «Не получится! В центр линзы не суйтесь. Не хватало еще потерять самолет!» Афанасий сделал Косте понятный жест. Первый пилот кивнул. Самолет перестал кружить над городом, повернул нос к сияющей золотой пустоте в верхних слоях атмосферы, из которой то и дело срывались вниз ярчайшие ветвистые сиреневые молнии. «Всем приготовить парашюты!» объявил Афанасий команде в пассажирском салоне. «Идем в центр ПНД. Если попадет молния...» «Не попадет!» весело бросил дохлый. «Я колдую!» Афанасий хотел оборвать сержанта, но самолет тряхнуло, и он забыл о своем желании. До центра линзы, зависшей над городом на высоте ста с лишним километров, а точнее под ее центр, долетели всего за минуту. Молнии большие, до километра длиной и совсем крохотные, стегали воздух преимущественно сверху вниз. Но ни одна из них не ударила по самолету, что невольно заставило Афанасия вспомнить реплику Марина «Я колдую». «Костя, лезь на потолок». «Полез». «Борис, включай бандуру». «Да-да, уже работает», — нервно ответил оператор Неймса. Экранчик телекамеры, направленный на верхнюю часть корпуса, показал вылезшую в люк консоль с конусом генератора. В кабине пилотов ничего не изменилось, только на грани слуха завибрировали ушные перепонки, по ощущению Афанасия. Самолет, содрогаясь и раскачиваясь в воздушных вихрях, поднялся на 15-километровую высоту и стал ощутимо проваливаться. «Все», — с сожалением сказал Костя. «Больно тяжелые у нас вериги в грузовом отсеке. Тянут вниз». «Капитан, есть новости?» «А? «А? Нет», — с запозданием ответил Дятлов. «Вернее, наметился канал». «Что за канал? Я ничего не вижу». «Канал рекомбинации. Ионы кислорода соединяются в молекулы. Канал виден только в радиодиапазоне». «Размеры». По форме он напоминает луковицу, диаметр в расширении полкилометра. Высота... Сейчас прикину. Сколько?» — не дождался продолжения Афанасий. «Спутниковые спектра радиометры дают от 40 до 50». «Сорок чего? Метров? Километров?» Афанасий присвистнул, с недоверием глядя на золотистый круг над самолетом. «Это мы так далеко лупим?» «Не знаю». «Канал распада молекул не должен превышать 10 километров, ну, от силы 20». «Вот и я о том же. Плохо посчитали? В прошлый раз над Казахстаном было раза в три меньше. Эксперты считали, анализировали. Это их выводы?» «Ладно, дома разберемся. Костя, ходим галсами и стреляем вверх. Другого варианта нет». Первый пилот не ответил. Самолет тряхнуло так, что застонали крылья. «Грохнемся, к черту!» – перекрестился Витюша. В кабине запахло паленым. По панелям управления летчиков метнулись желтые и оранжевые огни. «Двигатели!» – пробормотал Костя. «Что? Тяга правого соскочила на 0,3. Теряем высоту. Можешь что-то сделать?» «Пытаюсь, но это не перехватчик. Витя, левый на форсаж. Я протангажирую правый и тоже выйду на экстрим» центр теряем высоту начал афанасий 107 перебил его сеёнов похоже вас атаковали кто неужели x37 подкрался нет над балтикой непосредственно у границы зоны международных вод обнаружен е 3 но это же самолет дальнего радиолокационного обнаружения у него на борту можно разместить и наш коршун вы ничего не почувствовали Н нет «Все в запале. Спрошу». Афанасий переключил линию. «Парни, ваши ощущения?» «Нормально», — ответил за всех Марин. «А минуту назад, когда она стряхнула?» «Так то была воздушная яма, нет?» Слегка пошумело пошумела». «Где?» «В башке». «Да, что-то такое было, неприятное», — добавил капитан Дятлов. Операторы Коршуна промолчали фанасий снова переключился. В кабине летчиков тихо, в кабине операторов ощущались негативные реакции. «Это работа американского Акустрона, ждите повторного нападения». «Но ведь от Балтики до нас километров 100 «Сфокусированный инфразвуковой солитон способен преодолевать большие расстояния, практически не расплываясь и не теряя мощности». «Значит, кто-то считывает наши координаты?» «Мы подняли звено сушек в Калининграде, но вы будьте начеку в случае чего!» Удар по голове едва не погасил сознание, вскрикнул, хватаясь за голову Витюша. Афанасий гигантским усилием воли удержался на грани беспамятства. «Нас атаковали!» Голос Семенова сделался тонким и слышался, как сквозь гомон разом заговорившей толпы. «Садитесь! Немедленно! В Толмачево!» «Попытайтесь сделать вираж, сойти с вектора прицеливания». «Кто нас ведет, кроме Е-3-го?» Садитесь». «Костя, я эскиз, командир. Прости». Пилота вырвало. «Витя, голова распухает. Ничего не вижу». «Включи автопилот». Витюшу тоже вырвало, и он не ответил. Самолет заревел, кренясь, начал падать вниз в сверкающую бездну над городом. А! -а, -а, -а! Врёшь. Не возьмёшь. Афанасий сорвал шлем, в раскоряку добрался до кресла первого пилота, с трудом вытолкал безвольное тело Кости, сел за штурвал. На пороге за его спиной возник тенью Марин. Командир, что происходит? Нас атаковали. Не мешай. Помощь нужна? «Помоги привести в чувство летчиков!» Дохлый, ворочась как слон в посудной лавке, но, к счастью, не задев рычаги управления, уложил пилотов на пол. Измазался рвотой, выдал несколько матерных выражений во весь голос, начал делать искусственное дыхание кости. Афанасий, облившись потом, треснул себе ладонью по щекам дважды, чтобы прояснилось зрение, не обращая внимания на дурноту, подступавшую к горлу грозящую устроить извержение грязевого вулкана нацепил шлем кости пробежался глазами по консоли пилота мигающий в разнобой индикаторами ил-96 он не пилотировал никогда но еще будучи офицером антитеррора фсб изучал все типы военных и гражданских самолетов и проходил практику на военном аэродроме в воронеже летал на сушках и мигах поэтому в индикаторах и рекомендациях компьютера самолета разобрался быстро. Самолет не успел сорваться в штопор. Афанасий полностью открыл дроссельные заслонки правого чихающего двигателя, потянул штурвал на себя и вправо, чувствуя сопротивление массивной машины, задержал сваливание влево и, едва не свернув себе плечи, Повернул самолет вправо, краем глаза заметив, что они снизились за это время всего на четыре километра, выходя из зоны ветродува и каскада молний. «Ох!» – послышался страдающий голос Витюши. Зашевелился и Костя. «Пусти, я сам!» Дохлый выпрямился, измазанный в желтое и коричневое. У него дрожали руки, по лицу катились капли пота. И выглядел он, как после приземления без парашюта в деревенский коровник. «Вот, мле, хрен теперь отмоешься!» Подумав, он сел на пол. «Последнее падло буду, если не найду этого подонка, кто по нам стрелял, и сделаю из него бешбармак». «Иди к себе», — вяло попросил Афанасий, вылезая и помогая Косте занять пилотский трон. Дохлый бармача, «Где ваша грудь? Хочу на ней поплакать!» Полез в пассажирский салон, обтирая лицо и руки носовым платком. Афанасий упал в кресло, натянул шлем. «Центр!» «Вала, молчишь!» — заорал в уши полковник Семенов. «Что у вас происходит?» «Все в порядке, первый-третий. Летим». «Все живы?» «Вроде, наверное». «Минуту». Афоня связался с операторами. «Вы как там?» «Терпимо, дышим» ответили ему. «Укус. Шило. Тоже дышит. Первый-третий. Живем». «Е-третий. Удрал. Наши пацаны загнали его аж за Швецию. Больше не сунется». «Возвращаемся в зону. На пару импульсов нас хватит». «Если честно, хотел просить вас об этом. Только ради бога, не рискуйте». «Без риска не получится Там все стреляет и сверкает, нам бы прорваться сквозь молнии в центр ундуляции под пузырь. Не сможете? Возвращайтесь домой. Сможем, если по нам больше не будут стрелять. В связи с этим у меня идея сделать самолет-ловушку, без наших прибамбасов, но с ракетами воздух-воздух и конкретным вооружением. Самолет один в один такой же ил будем запускать вперед, а мы за ним. дома разберемся. жду! Голос Семенова улетел в космос. Перед самолетом проявился конус золотистого сияния, обращенный острой вершиной из верхних слоев атмосферы к городу на Неве. «Костя, туда!» «Понял же! Обойти бы зону разрядов! Сверху мы не сможем, снизу разве что. Двигатели пока фурычат, но идут постоянные сбои авионики. Делай все, что можешь. Евгений свиридович включайте машинку!» «Да она все время была включена?» Афанасий остолбенел. «Что? Работает до сих пор?» «Ну да. Вы же не приказывали отключить?» ханы бабай!» Афанасий представил, как штанги крепления излучателя не выдерживают перегрузки, конус Неймса накреняется, и от половины самолета остаются только кончики крыльев. «Выключить?» «Нет-нет, пусть работает». «Возвращаемся в зону ПНД». «Командир, мы летим в подобие коридора», сообщил капитан Дятлов, не понявший, что произошло. «Молнии нас обходят». Афанасий окончательно справился с нервами. «Почему?» «Думаю, это работа генератора. Он создает зону рекомбинации атомов воздуха, в которой электропотенциалы гаснут, ионы отдают заряды большому объему ионизированного воздуха. С ума сойти. Мы сделали открытие? Нет, оно уже существует. Жаль. Самолет вошел в зону свечения. Его тряхнуло и стало дергать из стороны в сторону. Но уже потише, чем в первый раз. Костя, выше. Не получается, командир. Мощность движков упала на 20%. Еще 3-4 галса. Ил повернул. Они сделали 10 галсов, пока Костя не изрек. «Все, топливо, йог. Нас ждут в Полкове. До Москвы не дотянем?» «Нет». Афанасий связался с центром. «Садимся в Полкове. Есть какие-нибудь сдвиги над Питером?» «Ионизация линзы упала ниже критической», — затараторил дежурный, захлебываясь словами. «Разряды ослабли, земли не достают. Скукоживаются на глазах, ветер стихает». «Слава богу, не зря мучились». Афанасий выдохнул сквозь сжатые зубы. Расслабился, чувствуя уходящее нервное напряжение, как удалявшуюся грозу. Заныли натруженные руки. Самолет начал разворот. Справа, высоко вверху, вдруг образовалась удивительная световая конструкция, напоминающая гигантские призрачные крылья, красные внизу, золотые вверху. Пилоты уставились на нее, как на явление ангела Господня. «Мама моя!» — пробормотал впечатленный Витюша. Из пассажирского салона донесся взрыв голосов. Там тоже увидели крылья. В памяти всплыли стихи. «Я помню, в мощи этих крыл Слились огонь и мрак. В самом же взлете этом был Паденье — вещий знак». Эдгар Аллан По. Счастливый час.